Критика. Глава вторая. Искусство как познание. В Психологии было выдвинуто чрезвычайно много различных теорий, из которых каждая по-своему разъясняла процессы художественного творчества или восприятия. Однако чрезвычайно немногие попытки были доведены до конца. Мы не имеем почти ни одной совершенно законченной и сколько-нибудь общепризнанной системы психологии искусства. Те авторы, которые пытаются свести воедино все наиболее ценное, созданное в этой области, как Мюллер-Фрейнфельс, по самому существу дела обречены на эклектическую сводку самых разных точек зрения и взглядов. Большей частью психологи отрывочно и фрагментарно разрабатывали только отдельные проблемы, интересующие нас теории искусства. Причем вели это исследование часто в совершенно разных и не пересекающихся плоскостях, так что без какой-либо объединяющей идеи или методологического принципа было бы трудно подвергнуть систематической критике все то, что психология сделала в этом направлении. Предметом нашего рассмотрения могут служить только те психологические теории искусства, которые, во-первых, доведены до сколько-нибудь законченной систематической теории, а во-вторых, лежат в одной плоскости с предпринимаемым нами исследованием. Иначе говоря, нам придется критически столкнуться только с теми психологическими теориями, которые оперируют при помощи объективно-аналитического метода, то есть в центр своего внимания ставят объективный анализ самого художественного произведения, и, исходя из этого анализа, воссоздают соответствующую ему психологию. Те системы, которые построены на иных методах и приемах исследования, оказываются в совершенно другой плоскости, И для того, чтобы проверить результаты нашего исследования при помощи прежде установленных фактов и законов, нам придется подождать самых конечных его итогов, так как только крайние выводы могут быть сопоставлены с выводами других исследований, которые шли совершенно своим путем. Благодаря этому очень ограничивается и суживается круг подлежащих критическому рассмотрению теорий и становится возможным свести их к трем основным типическим психологическим системам, из которых каждая объединяет вокруг себя множество отдельных частных исследований, несогласованных взглядов и тому подобное. Остается еще прибавить, что самая критика, которую мы намерены развить ниже, По самому смыслу поставленной перед ней задачи должна исходить из чисто психологической состоятельности и достоверности каждой теории. Заслуги каждой из рассматриваемых теорий в ее специальной области, например, в языкознании, теории литературы и тому подобном, остаются здесь вне учета. Первая и наиболее распространенная формула, с которой приходится встретиться психологу, когда он подходит к искусству, определяет искусство как познание. Восходя к Гумбольту, эта точка зрения была блестяще развита в трудах Потебни и его школы и послужила основным принципом в целом ряде его плодотворных исследований. Она же в несколько модифицированном виде, подходит чрезвычайно близко к общераспространенному и из далекой древности идущему учению о том, что искусство есть познание мудрости и что поучение и наставление – одна из главных его задач. Основным взглядом этой теории является аналогия между деятельностью и развитием языка и искусством в каждом слове, как показала эта психологическая система языкознания, мы различаем три основных элемента во первых внешнюю звуковую форму во вторых образ или внутреннюю форму и в третьих значение внутренней формой называется при этом ближайшее этимологическое значение слова при помощи которого Оно приобретает возможность означать вкладываемое в него содержание. Во многих случаях эта внутренняя форма забылась и вытеснилась под влиянием все расширяющегося значения слова. Однако в другой части слов эту внутреннюю форму обнаружить чрезвычайно легко. А этимологическое исследование показывает, что даже в тех случаях в которых сохранились только внешние формы и значения, внутренняя форма была и только забылась в процессе развития языка. Так мышь когда-то обозначала вор, и только через внутреннюю форму эти звуки сумели сделаться обозначением мыши. В таких словах, как молокосос, чернила, конка, летчик и тому подобное, Эта внутренняя форма еще до сих пор ясна и совершенно ясен процесс постепенного вытеснения образа все расширяющимся содержанием слова. Тот конфликт, который возникает между первоначальным, узким и последующим, более широким его применением. Когда мы говорим «паровая конка» или «красные чернила», мы ощущаем этот конфликт совершенно ясно. Чтобы понять значение внутренней формы, играющей самую существенную роль в аналогии с искусством, чрезвычайно полезно остановиться на таком явлении, как синонимы. Два синонима имеют разную звуковую форму, при одном и том же содержании, только благодаря тому, что внутренняя форма каждого из этих слов совершенно различна. Так, слова «луна» и «месяц» обозначают в русском языке одно и то же при помощи разных звуков, благодаря тому, что этимологически слово «луна» обозначает нечто капризное, изменчивое, непостоянное, прихотливое, намек на лунные фазы, а слово «месяц» означает нечто, служащее для измерения. Намек на измерение времени по фазам. Таким образом, разница между обоими этими словами оказывается чисто психологической. Они приводят к одному и тому же результату, но при помощи разных процессов мысли. Так точно мы при помощи двух разных намеков можем догадаться об одной и той же вещи. Но путь догадки будет всякий раз отличным. Потебня блестяще формулирует это, когда говорит. Внутренняя форма каждого из этих слов иначе направляет мысль. Те же самые три элемента, которые мы различаем в слове, эти психологи находят и в каждом произведении искусства, утверждая, следовательно, что и психологические процессы восприятия и творчество художественного произведения совпадают с такими же процессами при восприятии и творчестве отдельного слова. Те же стихии, говорит Потемня, и в произведении искусства и нетрудно будет найти их, если будем рассуждать таким образом. Это мраморная статуя, внешняя форма, женщины с мечом и весами внутренняя форма, представляющая правосудие, содержание. Окажется, что в произведении искусства образ относится к содержанию, как в слове «представление к чувственному образу или понятию». Вместо понятия «содержание» художественного произведения можем употребить более обыкновенное выражение «именно идея». Таким образом, механизм психологических процессов, соответствующих произведению искусства, намечается из этой аналогии, причем устанавливается, что символичность или образность слова равняется его поэтичности и, следовательно, основой художественного переживания становится образность, а общим его характером делаются обычные свойства интеллектуального и познавательного процесса. А ребенок, впервые увидевший стеклянный шар, назвал его арбузиком, объясняя новые и неизвестное для него впечатление шара при помощи прежнего и известного представления об арбузе. Прежнее представление арбузик помогло ребенку оперцепировать и новое шекспир создал образ отелло говорит овсяника куликовский для оперцепции идеи ревности подобно тому как ребенок вспомнил и сказал арбузик для оперцепции шара стеклянный шар да это арбузик сказал ребенок ревность да это Отелло», — сказал шекспир ребенок худо ли, хорошо ли объяснил самому себе шар. Шекспир отлично объяснил ревность сначала самому себе, а потом уже всему человечеству. Таким образом, оказывается, что поэзия или искусство есть особый способ мышления, который в конце концов приводит к тому же самому, к чему приводит и научное познание. Объяснение ревности у Шекспира но только другим путем искусство отличается от науки только своим методом то есть способом переживания то есть психологически поэзия как и проза говорит потемня есть прежде всего и главным образом известный способ мышления и познания без образа нет искусства в частности, поэзии. Чтобы до конца формулировать взгляд этой теории на процесс художественного понимания, следует указать, что всякое художественное произведение с этой точки зрения может применяться в качестве сказуемого к новым, непознанным явлениям или идеям и оперципировать новое значение. То, чего мы не в состоянии понять прямо, мы можем понять окольным путем, путем иносказания, и все психологическое действие художественного произведения без остатка может быть сведено на эту окольность пути. В современном русском слове «мышь», говорит Овсяника Куликовский, мысль идет к цели, то есть, к значению понятия прямым путем и делает один шаг. В санскритском муж она шла как бы окольным путем, сперва в направлении к значению «вор», а оттуда уже к значению «мышь», и таким образом делала два шага. Это движение сравнительно с первым прямолинейным представляется более ритмическим. В психологии языка, то есть в мышлении фактическом, реальном, а не формально-логическом, вся суть не в том, что сказано, что подумано, а в том, как сказано, как подумано, каким образом представлено известное содержание. Таким образом, совершенно ясно, что мы имеем дело здесь с чисто интеллектуальной теорией. Искусство требует только работы ума, работы мысли. Все остальное есть случайное и побочное явление психологии искусства. Искусство есть известная работа мысли, формулирует овсяника Куликовский. То же обстоятельство, что Искусство сопровождается известным и очень важным волнением, как в процессе творчества, так и восприятия, объясняется этими авторами как явление случайное и незаложенное в самом процессе. Оно возникает как награда за труд, потому что образ, необходимый для понимания известной идеи, сказуемая к этой идее, дано мне заранее художникам, оно было даровое. И вот это даровое ощущение относительной легкости, паразитического удовольствия от бесплатного использования чужого труда и есть источник художественного наслаждения. Грубо говоря, Шекспир потрудился за нас, отыскивая к идее ревности соответствующий ей образ Отелло. Все наслаждение, которое мы испытываем, читая Отелло, без остатка сводится к приятному пользованию чужим трудом и к даровому потреблению чужого творческого труда. Чрезвычайно интересно отметить, что этот односторонний интеллектуализм системы совершенно открыто признают и все виднейшие представители этой школы. Так Горнфельд прямо говорит, что определение искусства как познания захватывает одну лишь сторону художественного процесса. Он же указывает на то, что при таком понимании психологии искусства стирается грань между процессом научного и художественного познания что в этом отношении великие научные истины сходны с художественными образами и что, следовательно, данное определение поэзии нуждается в более тонкой дифференция специфика, найти которую не так легко. Чрезвычайно интересно отметить, что в этом отношении указанная теория идет в разрез со всей психологической традицией в этом вопросе. Обычно исследователи исключали почти вовсе интеллектуальные процессы из сферы эстетического анализа. Многие теоретики так односторонне подчеркивали, что искусство – дело восприятия или фантазии, или чувства – искусство противопоставляли так резко науке, как области познания, что может показаться почти несовместимым с теорией искусства, утверждением, если мы скажем, что и мыслительные акты составляют часть художественного наслаждения. Так оправдывается один из авторов, включая в анализ эстетического наслаждения мыслительные процессы. Здесь же мысль поставлена во главу угла при объяснении явлений искусства. Этот односторонний интеллектуализм обнаружился чрезвычайно скоро, и уже второму поколению исследователей пришлось внести весьма существенные поправки в теорию их учителя. Поправки, которые строго говоря, с психологической точки зрения сводят на нет это утверждение. Никто иной, как овсяника Куликовский, вынужден был выступить с учением о том, что лирика представляет собой совершенно особый вид творчества, который обнаруживает принципиальное психологическое различие с эпосом. Оказывается, что сущность лирического искусства, никак не может быть сведена к процессам познания, к работе мысли. Но что определяющую роль в лирическом переживании играет эмоция. Эмоция, которая может быть совершенно точно отделена от побочных эмоций, возникающих в процессе научного, философского творчества. Во всяком человеческом творчестве Есть свои эмоции. При анализе психологии, например, математического творчества, найдется непременно особая математическая эмоция. Однако ни математик, ни философ, ни естественный испытатель не согласятся с тем, чтобы их задача сводилась к созданию специфических эмоций, связанных с их специальностью ни науку, ни философию мы не назовем деятельностями эмоциональными. Огромную роль играют эмоции в творчестве художественном, образном. Они вызываются здесь самим содержанием и могут быть какие угодно. Эмоциями скорби, грусти, жалости, негодования, соболезнования, умиления, ужаса и так далее, и так далее. Только они сами по себе не являются лирическими. Но к ним может примешиваться лирическая эмоция. Со стороны. Именно со стороны формы, если данное художественное произведение облечено в ритмическую форму. Например, в стихотворную, или такую прозаическую, в которой соблюден ритмический каданс речи. Вот сцена прощания Гектора с Андромахой. Вы можете испытать, читая ее сильную эмоцию и прослезиться. Без всякого сомнения, та эмоция, поскольку она вызвана трогательностью самой сцены, не заключает в себе ничего лирического. Но к этой эмоции, вызванной содержанием, присоединяется ритмическое воздействие. Плавных гекзаметров, и вы в придачу испытываете еще и легкую лирическую эмоцию. Эта последняя была гораздо сильнее в те времена, когда гомеровские поэмы не были книгой для чтения, когда слепые рапсоды пели эти песни, сопровождая пение и на кефаре. К ритму стиха присоединялся ритм пения и музыки. Лирический элемент усугублялся, усиливался, а может быть иной раз и заслонял эмоцию, вызывавшуюся содержанием. Если хотите получить эту эмоцию в ее чистом виде, без всякой примеси лирической эмоции, переложите сцену в прозу, лишенную ритмического каданса. Представьте себе, например, прощание Гектора с Андромахой рассказанное Писемским. Вы переживете подлинную эмоцию сочувствия, сострадания, жалости, и даже прольете слезу, но ничего по существу лирического тут не будет. Таким образом, целая громадная область искусства, вся музыка, архитектура, поэзия, оказывается совершенно исключенной из теории, объясняющей искусство как работу мысли. Приходится выделить эти искусства не только в особый подвид внутри самих же искусств, но даже в особый совершенно вид творчества, столь же чуждый образным искусством, как и научному и философскому творчеству, и стоящий к ним в том же отношении. Однако оказывается, что крайне трудно провести границу между лирическим и нелирическим внутри самого искусства. Иначе говоря, если признать, что лирические искусства требуют не работы мысли, а чего-то другого, приходится признать вслед за этим, что и во всяком другом искусстве есть громадные области, которые никак не могут быть сведены к работе мысли. Например, оказывается, что такие вещи, как Фауст Гёте, Каменный гость, Скупой рыцарь, Моцарт и Сальери, Пушкина мы должны будем отнести к синкретическому или смешанному искусству, полуобразному, полулирическому, и над ними не всегда можно сделать такую операцию, как со сценой прощания Гектора. По учению самого же Овсяника Куликовского нет никакой принципиальной разницы между прозой и стихом, между речью размеренной и неразмеренной. И, следовательно, нельзя указать во внешней форме признака, который позволил бы отличить образное искусство от лирического стих это только педантическая проза в которой соблюдено однообразие размера а проза это вольный стих в котором ямбы харии и так далее чередуются свободно и произвольно что отнюдь не мешает иной прозе например тургеневской быть гармоничнее Иных стихов. Далее мы видели, что в сцене прощения Гектора с Андромахой наши эмоции протекают как бы в двух планах: с одной стороны, эмоции, вызванные содержанием, которые остались бы и в том случае, если бы эту сцену переложил Писемский, и с другой эмоции, вызванные гекзаметрами которые у писемского пропали бы невозвратно спрашивается есть ли хоть одно произведение искусства в котором этих добавочных эмоций формы не было бы иначе говоря можно ли представить себе такое произведение которое будучи пересказано писемским так что от него сохранится только содержание и совершенно исчезнет Всякая форма, тем не менее, ничего не потеряет в этом. Напротив, анализ и повседневное наблюдение убеждают нас, что в образном произведении нерасторжимость формы совершенно совпадает с нерасторжимостью формы в любом лирическом стихотворении. Овсяника Куликовский относит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 И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить, они знают об этом больше, чем я. И если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский, и какие плечи у Карениной,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 и на совершенную невозможность той операции для Анны Карениной, которую Овсяненко Куликовский применяет к сцене прощания Гектора с Андромахой. Казалось бы, что, переложив Анну Каренину своими словами или словами писемского, мы сохраним все ее интеллектуальные достоинства. Лирической же добавочной эмоции ей не полагается так как она написана неплавными гекзаметрами и в результате она не должна ничего потерять от такой операции. Между тем, оказывается, что нарушить сцепление мыслей и сцепление слов в этом романе, то есть разрушить его форму, значит также убить самый роман, как переложить лирическое стихотворение По Писемскому. И другие произведения, называемые Овсяненко-Куликовским как «Капитанская дочка», «Война и мир», вероятно, не выдержали бы такой операции. Надо сказать, что в этом разрушении формы, действительном или воображаемом, и заключается основная операция психологического анализа и отличие действия самого точного пересказа от самого произведения служит исходной точкой для анализа особой эмоции формы в интеллектуализме этой системы как нельзя ярче сказалось совершенное непонимание психологии формы художественного произведения ни потебня ни его ученики ни разу не показали чем объясняется совершенно особое и специфическое действие художественной формы. Вот что говорит по этому поводу Потемня. Каково бы ни было в частности решение вопроса, почему поэтическому мышлению более в его менее сложных формах, чем прозаическому сродна музыкальность звуковой формы, то есть темп, размер, созвучие, сочетание с мелодией, оно не может подорвать верности положений, что поэтическое мышление может обходиться без размера и прочее, как наоборот прозаическое может быть искусственно, хотя и не без вреда, обличено в стихотворную форму. Что стихотворный размер не обязателен для поэтического произведения, Это совершенно очевидно, как очевидно и то, что изложенное в стихах математическое правило или грамматическое исключение не составляет еще предмет поэзии. Но что поэтическое мышление может быть совершенно независимо от всякой внешней формы, что именно и утверждает в приведенных строках Потюбня, Это и есть основное противоречие с первой аксиомой психологии художественной формы, утверждающей, что только в данной своей форме художественное произведение оказывает свое психологическое воздействие. Интеллектуальные процессы оказываются только частичными и составными, служебными и вспомогательными, в том сцеплении мыслей и слов, которая и есть художественная форма. Само же это сцепление, то есть самая форма, как говорит Толстой, составлена не мыслью, а чем-то другим. Иначе говоря, если в психологию искусства и входит мысль, то вся она в целом не есть все же работа мысли. Эту необычайную психологическую силу художественной формы совершенно точно отметил Толстой, когда указывал на то, что нарушение этой формы в ее бесконечно малых элементах немедленно ведет к уничтожению художественного эффекта. «Я уже приводил где-то, — говорит Толстой, — глубокое изречение русского живописца Брюлова об искусстве но не могу не привести его еще раз, потому что оно лучше всего показывает, чему можно и чему нельзя учить в школах. Поправляя этюд ученика, Брюлов в нескольких местах чуть тронул его, и плохой мертвый этюд вдруг ожил. «Вот чуть-чуть тронули, и все изменилось», — сказал один из учеников. «Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть», сказал Брюлов, выразив этими словами самую характерную черту искусства. Замечание это верно для всех искусств, но справедливость его особенно заметна на исполнении музыки. Возьмем три главных условия – высоту, время и силу звука. Музыкальное исполнение только тогда есть искусство и тогда заражает, когда звук будет ни выше, не ни ниже того, который должен быть. То есть будет взята та бесконечно малая середина той ноты, которая требуется, и когда протянута будет эта нота ровно столько, сколько нужно, и когда сила звука будет не сильнее, не слабее того, что нужно. Малейшее отступление в высоте звука в ту или иную сторону, малейшее увеличение или уменьшение времени и малейшее усиление или ослабление звука против того, что требуется, уничтожает совершенство исполнения. И вследствие того, заразительность произведения. Так что то заражение искусством музыки, которое, кажется, так просто и легко вызывается, мы получаем только тогда, когда исполняющий находит те бесконечно малые моменты, которые требуются для совершенства музыки. То же самое и во всех искусствах чуть-чуть светлее, чуть-чуть темнее, чуть-чуть выше, ниже, правее, левее в живописи, чуть-чуть ослаблена или усилена интонация в драматическом искусстве или сделана чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, чуть-чуть недосказано, пересказано, преувеличена в поэзии. И нет заражения. Заражение Только тогда достигается и в той мере, в какой художник находит те бесконечно малые моменты, из которых складывается произведение искусства. И научить внешним образом нахождению этих бесконечно малых моментов нет никакой возможности. Они находятся только тогда, когда человек отдается чувству. Никакое обучение не может сделать того, чтобы пляшущий попадал в самый такт музыки, и поющий или скрипач брал самую бесконечно малую середину ноты. И чтобы рисовальщик проводил единственную из всех возможных нужную линию, и поэт находил единственно нужное размещение единственно нужных слов. Все это находит Только совершенно ясно, что различие между гениальным дирижером и посредственным при исполнении одной и той же музыкальной вещи, а различие между гениальным художником и совершенно точным копиистом его картины всецело сводятся на эти бесконечно малые элементы искусства, которые принадлежат к соотношению составляющих его частей, то есть к элементам формальным. Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть. Это все равно, что сказать, что искусство начинается там, где начинается форма. Таким образом, поскольку форма присущая всякому решительно художественному произведению, будь то лирическое или образное, особая эмоция формы есть необходимое условие художественного выражения и поэтому падает само развлечение овсяника куликовского который считает что в одних искусствах эстетическое наслаждение возникает скорее как результат процесса как своего рода награда за творчество для художника за понимание и Повторение чужого творчества для всякого, кто воспринимает художественное произведение. Другое дело ⁇ архитектура, лирика и музыка, где эти эмоции не только имеют значение результата или награды, но прежде всего выступают в роли основного душевного момента, в котором сосредоточен весь центр тяжести произведение эти искусства могут быть названы эмоциональными в отличие от других которые назовем интеллектуальными или образными в последних душевный процесс подводится под формулу от образа к идее и от идеи к эмоции в первых его формула иная от эмоции, производимой внешней формою, к другой, усугубленной эмоции, которая возгорается в силу того, что внешняя форма стала для субъекта символом идеи. Обе эти формулы совершенно неверны. Правильнее было бы сказать, что душевный процесс, при восприятии и образного, и лирического искусства, подводится под формулу. От эмоции формы к чему-то следующему за ней. Во всяком случае, начальный и отправной момент, без которого понимание искусства не осуществляется вовсе, есть эмоция формы. Это наглядным образом подтверждается той самой психологической операцией, которую автор проделал над Гамером. А эта операция, в свою очередь, совершенно опровергает утверждение, что искусство ⁇ есть работа мысли. Эмоция искусства никак не может быть сведена к эмоциям, сопровождающим всякий акт предицирования, и в особенности акт грамматического предицирования. Дан ответ на вопрос. Найдено сказуемое, субъект ощущает род умственного удовлетворения. Найдена идея, создан образ, и субъект чувствует своеобразную интеллектуальную радость. Этим, как уже было показано выше, совершенно стирается всякая психологическая разница между интеллектуальной радостью от решения математической задачи и от прослушанного концерта. Совершенно прав Горнфельд, когда говорит, что в этой насквозь познавательной теории обойдены эмоциональные элементы искусства, и в этом пробел теории потемни, пробел, который он чувствовал и верно заполнил бы если бы продолжал свою работу. Что сделал бы Потебня, если бы продолжал свою работу, мы не знаем. Но к чему пришла его система, последовательно разрабатываемая его учениками, знаем. Она должна была исключить из формулы Потебни едва ли не большую половину искусства и прийти в противоречие с очевиднейшими фактами когда захотела сохранить влияние этой формулы для другой половины. Для нас совершенно очевидно, что те интеллектуальные операции, те мыслительные процессы, которые возникают у каждого из нас при помощи и по поводу художественного произведения, не принадлежат к психологии искусства в тесном смысле этого слова. Это есть как бы результат, следствие, вывод, последействие художественного произведения, которое может осуществиться не иначе, как в результате его основного действия. И та теория, которая начинается с этого последействия, поступает по остроумному выражению Шковского, так как всадник, собирающийся вскочить на лошадь. Когда перепрыгивает через нее. Эта теория бьет мимо цели и не дает разъяснения психологии искусства как таковой. Что это действительно так, мы можем убедиться из следующих чрезвычайно простых примеров. Так Валерий Брюсов, принимая эту точку зрения, утверждал, что всякое художественное произведение приводит особенным методом, тем же самым познавательным результатом, которым приводит и ход научного доказательства. Например, то, что переживаем мы, читая пушкинское стихотворение «Пророк», можно доказать и методами науки. Пушкин доказывает ту же мысль методами поэзии, то есть синтезируя представление. Так как вывод ложен, то должны быть ошибки и в доказательствах, и, действительно, мы не можем принять образ серафима, не можем примириться с заменой сердца углем и так далее. При всех высоких художественных достоинствах стихотворения Пушкина оно может быть нами воспринимаемо только при условии, если мы станем на точку зрения поэта. Пророк Пушкина – уже только исторический акт, подобно, например, учению о неделимости атома. Здесь интеллектуальная теория доведена до абсурда, и потому ее психологические несуразности особенно очевидны. Выходит так, что если художественное произведение идет вразрез с научной истиной, Оно сохраняет для нас такое же значение, как и учение о неделимости атома, то есть оставленная и неверная научная теория. Но в таком случае 99 сотых в мировом искусстве оказалось бы выброшенным за борт и принадлежащим только истории. Если Пушкин Одно из великолепных своих стихотворений начинает словами «Земля недвижна, небо своды, Творец, поддержанный тобой, да не падут на сушь и воды и не подавят нас с собой». В то время как каждый школьник первой ступени знает, что земля не недвижна, а вращается выходит, что эти стихи не могут иметь никакого серьезного смысла для культурного человека. Зачем же тогда поэты обращаются к явно неверным и ложным идеям? В полном несогласии с этим Маркс указывает как на важнейшую проблему искусства, на разъяснение того, почему греческий эпос и трагедии Шекспира, возникшие в давно ушедшую прошлую эпоху, сохраняют до сих пор значение нормы и недосягаемого образца, несмотря на то, что почва идей и отношений, на которых они выросли, давно уж для нас не существует более. Только на почве греческой мифологии могло возникнуть греческое искусство. Однако оно продолжает волновать нас, хотя эта мифология утратила для нас всякое реальное значение, кроме исторического. Лучшим доказательством того, что эта теория оперирует по существу с внеэстетическим моментом искусства, является судьба русского символизма, который в своих теоретических предпосылках всецело совпадает с рассматриваемой теорией. Выводы К которым пришли сами символисты, прекрасно сконцентрированы Вячеславом Ивановым. В его формуле гласящей: символизм лежит вне эстетических категорий. Также точно вне эстетических категорий и вне психологических переживаний искусства как такового лежат исследуемые этой теорией мыслительные процессы. Вместо того, чтобы объяснить нам психологию искусства, они сами нуждаются в объяснении, которое может быть дано только на почве научно разработанной психологии искусства. Но легче всего судить всякую теорию по тем крайним выводам, которые упираются уже в совершенно другую область и позволяют проверить найденные законы на материале фактов совершенно другой категории интересно проследить такие выводы упирающиеся в область истории идеологии критикуемой нами теории с первого взгляда она как будто бы как нельзя лучше согласуется с теорией постоянной изменчивости общественной идеологии в зависимости от изменения производственных отношений она как будто совершенно ясно показывает как и почему меняется психологическое впечатление от одного и того же произведения искусства, несмотря на то что форма этого произведения остается одной и той же а раз все дело не в том содержании которое вложил в произведение автор а в том, которое привносит от себя читатель, то совершенно ясно, что содержание этого художественного произведения является зависимой и переменной величиной, функцией от психики общественного человека и изменяется вместе с последней. Заслуга художника не в том минимуме содержания какое думалось ему при создании, а в известной гибкости образа, в силе внутренней формы возбуждать самое разнообразное содержание. Скромная загадка. Одно каждое – святай Божие, другое каждое – не дай боже третье каждое – мини все одно. Окно, двери и сволок может вызвать мысль об отношении разных слоев народа к расцвету политической, нравственной, научной идеи. И такое толкование будет ложным, только в том случае, когда мы выдадим его за объективное значение загадки, а не за наше личное состояние, возбужденное загадкой. В незамысловатом рассказе, как бедняк хотел было набрать воды из савы, чтобы развести глоток молока, который был у него в чашке, как волна без следа унесла из сосуда его молоко, и он сказал «Саво, Саво! Себе не забиели, а мне зацрыни!» То есть опечалило. В этом рассказе может кому-нибудь почудиться неумолимое стихийно-разрушительное действие потока мировых событий Несчастье отдельных лиц, вопль, который вырывается из груди невозвратными и с личной точки незаслуженными потерями. Легко ошибиться, навязав народу то или другое понимание, но очевидно, что подобные рассказы живут по целым столетиям не ради своего буквального смысла, а ради того, который в них может быть вложен. Этим объясняется, почему создание темных людей и веков могут сохранять свое художественное значение во времена высокого развития. И вместе почему, несмотря на мнимую вечность искусства, настает пора, когда с увеличением затруднений при понимании, забвением внутренней формы произведения искусства теряют свою цену.